Ножи и кинжалы не только представляют известную художественную эстетическую ценность, но действительно изготовлены из стали, не уступающей в качестве дамасской. Программа подготовки завершил набег в 1830 год на московские оружейные склады за москворечья, откуда мы вывезли несколько сотен прекрасных егерских кремниевых штуцеров, кавалерийских пистолетов, а также пару центнеров черного пороха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 Задал вопрос выступивший вперед рослый мужик с длинными заиндевелыми усами. Судя по дорогой одежде и отделанной золотом сабли, старшина казаков. «Мы дворяне из Англии. Желаем вступить в войско царя Дмитрия?» — ответил Гарик, стараясь не делать резких движений. «Ну, добрый, нам бойцы нужны», — задумчиво сказал старшина, внимательно разглядывая нашу одежду и экипировку. «Неужели с самой Англией? Далеко вы забрались?»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 Начал я на прекрасном языке Шекспира с Оксфордским произношением, поставленным высокооплачиваемыми репетиторами. My name is Sergey. I am a son of Baron Winter, and these gentlemen are my younger brothers, Harold and Michael. We arrived here to offer you our swords in a great cause of liberating Moscowia from the usurper. Дмитрий наморщил лоб, видимо, пытаясь перевести мою тираду. Наконец ему это удалось, и он улыбнувшись задал вопрос: What brings the sons of the English Baron to our part of the world? We are younger sons, and have no hope of getting any inheritance, since here we earn our living with our words. There being peace in our country, we had to live for a continent where wars are always waged. Last place of our service, Moritz Orange's army. I and Harold commanded cavalry companies, and Michael was in command of an eight cannon battery. We fought with Spaniards and Newport City. After the end of hostilities, we wished to enlist in the army of King Sigismund in Poland, but in Riga we heard that the most experienced and skillful men of courage have gone to help the Russian Tsarevich to dethrone the usurper. We decided that our swords will not be superfluous. «НДС Дмитрий хмыкнул и пересказал присутствующим мой рассказ. Его соратники, узнавшие, что их называли опытными и умелыми храбрецами, заулыбались и стали посматривать на нас уже не так настороженно. Чтобы усилить позитивное впечатление, я добавил по-русски. И мы рады видеть этих храбрецов воочию. Что тут началось? Молодые командиры, поляки и казаки поскакали с мест.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 В частности, добились права самим решать все кадровые вопросы в командном составе. Обсудили вопросы пищевого и вещевого довольствия. С прокормом проблем не было. А вот обмундированием своих людей нам было предложено заняться самим. Денежный оклад солдатам был положен 3 рубля в год. Взводным 5 рублей. Ротным 10 рублей. А нам по 100 рублей. После победы нам обещали обширные земельные угодья и премию в 3000 золотых. Пообедав с Дмитрием и его соратниками, мы пошли на площадь набирать людей. «Что ты нес?» — шепотом возмущался я. «Какие нахер пушечки? Ты чё, войну решил развязать? Здесь больше военных действий не будет. Скоро Годунов умрёт, и бояре начнут переходить на сторону Дмитрия. Нам бойцы понадобятся только для уличных боёв. Зачем нам пушки?» «Не ори на меня, баронская морда!» Тоже шепотом отвечал Горыныч.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 готовые к выполнению любых задач. Причем количество новобранцев увеличилось в полтора раза, роты пришлось развернуть в батальоны. Кроме оружия и боеприпасов мы за несколько ходок сумели натаскать в века век огромное количество снаряжения и обмундирования. Так что теперь солдаты щеголяли в новеньких шинелях советского образца, в шапках, ушанках и в валенках. Перепоясаны наши бойцы были офицерскими ремнями, на которых висели кожаные подсумки и штык-ножи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 Несмотря на глубокий снег, скорость движения была довольно высокой. Сблизившись с противником на 300 метров, Мишка приказал артиллеристам открыть огонь. Орудие дали два залпа картечью с промежутком в минуту. Затем по мишеням отстрелялись четыре шеренги первой линии. В атаку уже пошла вторая линия с незаряженными мушкетами. Приблизившись к врагу на 100 метров, они дали четыре залпа, примкнули штыки и бегом преодолели оставшееся расстояние.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 Только пан Мнишек остался невозмутим. «Клянемся тебе, государь, перед Господом нашим! Тей светлый лик изображен на этом знамени, что не посрамимся стяг, и всегда будем с честью нести его от победы к победе!» Вдруг прорвало Горыныча. «Клянемся верой и правдой служить тебе и земле русской!» Рядом солдат нестройно, но многоголосно пронеслось. «Клянемся! Клянемся!»